Русское офицерство, искони, верой и правдой служило родине и беззаветно умирало за ее счастье. Оно жило одной дружной семьей. Три года тому назад, забыв долг, русская армия открыла фронт врагу и обезумевший народ стал сжечь и грабить родную землю. Ныне разоренная, опозоренная и окровавленная братской кровью Лежит перед нами мать Россия. Три ужасных года, оставшиеся верными Старым Заветом офицеры, шли тяжелым крестным путем, спасая честь и счастье Родины, оскверненной собственными сынами. Этих сынов, темных и безответных, вели вы, бывшие офицеры непобедимой русской армии, что привело вас на этот позорный путь, что заставило вас поднять руку на старых соратников и однополчан. Я говорил со многими из вас, добровольно оставившими ряды Красной Армии. Все вы говорили, что смертельный ужас, голод и страх за близких толкнули вас на службу красной нечисти. Мало сильных людей, способных на величие духа, и на самоотречение. Многие говорили мне, что в глубине души осознали ужас своего падения, но тот же страх перед наказанием удерживал их от возвращения к нам. Я хочу верить, что среди вас, красные офицеры, есть еще честные люди, что любовь к родине еще не угасла в ваших сердцах. Я зову вас идти к нам, чтобы вы смыли с себя пятно позора, чтобы вы стали вновь в ряды русской настоящей армии. Я, генерал Врангель, ныне стоящий во главе ее как старый офицер, отдавший родине лучшие годы жизни, обещаю вам забвение прошлого и предоставляю возможность искупить ваш грех. Правитель и главнокомандующий вооруженными силами Юга России Генерал Врангель. Воззвание это было приказано широко распространить среди противника, направляя за фронт через наших агентов, сбрасывая с аэропланов и тому подобное. Весьма озабочен был я и облегчением тяжелого положения служащих военного и гражданского ведомств при беспрестанном дорожании жизни Их положение, особенно семейных, было невыносимо тяжело Целым рядом приказов, денежные отпуски были увеличены Были намечены отпуски для семей Главы которых оставались в безвестном отсутствии Остались при эвакуации из Одессы и Новороссийска Попали в плен и тому подобное Вместе с тем производилось усиленное сокращение штатов Непомерно разросшихся Был принят ряд мер по улучшению налоговой системы, повышены акцизные, таможенные и другие пошлины. Однако наш рубль продолжал стремительно падать. Маленькая территория Крыма, конечно, не могла кормить армию. Вывоза не было, потребление значительно превышало предложение. Начальник финансового управления Бернацкий справедливо полагал, что поднять ценность рубля может лишь внешний заем, однако в настоящих условиях на такой заем едва ли можно было рассчитывать. Тем не менее, с целью выяснить все возможности, Бернацкий 28 апреля выехал в Париж. В связи с дорожанием жизни становилось тяжелым положение и всего городского населения, в том числе и рабочих. Враждебные нам силы это, конечно, использовали, и за последние дни среди рабочих в севастопольских портовых заводах стало заметно брожение, готовилась забастовка. Последнее поставило бы нас в самое тяжелое положение. На заводах велась лихорадочная работа по исправлению орудий, пулеметов, аэропланов, броневых машин, по заготовке авиационных бомб, шансового оборудования и тому подобное. В Севастополе, кроме лейб казачьего полка, других сил не было. Я решил лично переговорить с рабочими, вызвал выбранных к себе и долго с ними беседовал. Я указал им, что еще 9 апреля Советом начальников управлений при мне намечено рассмотреть вопрос о возможности прийти на помощь рабочим, и что в настоящее время комиссии, рассматривающей этот вопрос, Уже намечено повышение паденной оплаты труда чернорабочих до сравнения ее с соответствующей оплатой труда низших служащих в правительственных учреждениях, причем в дальнейшем оплата будет повышаться в соответствии и одновременно с увеличением содержания низших служащих в тех же учреждениях. Устанавливаемая таким образом оплата – Должна приниматься за основание при установлении оплаты труда квалифицированных рабочих. Из свободных от назначения на фронт предметов обмундирования и продовольственных запасов рабочим будут выдаваться предметы обмундирования в счет заработной платы по интендантской цене, установленной для военнослужащих с рассрочкой платежа на 12 месяцев и интендантский поек натурой первоначально в половинном размере. В городах и пунктах пребывания рабочих было намечено открыть особые казенные потребительские лавки, сосредоточив в них из казенных запасов возможное количество продовольственных продуктов, мануфактуры и других предметов домашнего обихода, и снабжать ими рабочих по льготным ценам в размере до 10% месячной заработной платы. В первую голову приказано было открыть две такие лавки в Севастополе, В заключении, указав рабочим на тяжелое положение государственного казначейства и скудость имеющихся запасов, я выразил уверенность, что они оценят помощь, которую оказывает им армия, делясь с ними последним и со своей стороны помогут ей своей работой. Рабочие ушли, видимо, очень удовлетворенные. Забастовка не состоялась, и дальнейшие попытки агитации успеха не имели.